Святослав Логинов, многорукий бог Далайна, настырному Андрею Николаеву, который заставил меня написать это. Прежде начала времен в мире не было ничего. Лишь посреди пространства стоял алдантасек, а на нем сидел старик Тенгер, который уже тогда был стар. Тенгер сидел на Алдан-Тесеге, и думал о вечном. И чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что вечность длится долго, и конца ей не видно. Тогда Тенгер сказал, «Это правильно, что у вечности нет конца, а я бессмертен, потому что для мысли о вечном нужна вечность. В этом есть смысл, и мир всегда будет таким». И тут он услышал голос «Ты ошибаешься, мудрый Тенгер!» Тенгер глянул вниз и увидел, как из темной дыры в подножии алданте Выползло существо скверного вида. «Я — Йоролгуй, обитатель бездны», — сказала существо. «Я родился из твоих отбросов, и за это ненавижу тебя». Теперь я буду сидеть на твоем месте и думать о вечном, а ты пойдешь вниз. Тангер, разгневанный такими словами, встал и схватил существо, чтобы запихать его обратно в дыру, из которой оно выползло. Но Яраол Гуй обхватил Тангера бесчисленными дюжинами цепких рук и начал биться с ним за право, Сидеть на Тесеге. Тенгер был сильнее, но Ярол Гуй прильнул к нему дюжиной дюжин жадных ртов и пил его кровь. Поэтому Тенгер не мог сокрушить врага. А Тесег стоял пустой, и в мире не было порядка. Битва продолжалась долго, и когда у вечности кончились древние века, Тенгер сказал. «Ты видишь?» что никто из нас не может победить, ибо мы оба бессмертны. Скажи, что хочешь ты теперь. Обещаю исполнить это ради тишины и моего спокойствия. «Я хочу иметь место, где я мог бы жить», — ответил Ярол Гуй. «Хорошо. Я построю для тебя четырехугольный долайн, обширный и не имеющий дна». Я наполню его водой, чтобы ты мог плавать, населю всякими тварями, мерзкими и отвратительными на вид, а ты будешь владычествовать над ними. Еще я хочу, чтобы там тоже был Тесек, потому что и я люблю думать о Вечном, — сказал Ерол Гуй. Пусть будет так, — согласился Тенгер. Я поставлю в Далайне квадратный остров Райхон. Он будет опираться на восемь столбов, и на верхушке каждого из них встанет сур что значит место, откуда далеко видно. Пусть на пусть на Райхоне водятся твари, годные мне в пищу. Я буду их убивать, потому что ненавижу всех, умеющих ходить. — Ты хочешь многого, — сказал Тангер хотя я согласен и на это. Но тогда я построю не один, а пять арайхонов, чтобы ты не мог убить всех разом, потому что ты умеешь лишь ползать, и те, кто успеет убежать от тебя на соседний арайхон, будут в безопасности. Надеюсь, теперь ты доволен? Нет, сказал Юрол Гуй. Мне надо, чтобы среди этих тварей Была одна, похожая на тебя, Как схожи капли воды, Чтобы у нее были две руки и две ноги, Чтобы она умела разговаривать и думать о вечном. Я буду убивать эту тварь в память о нашей битве И смеяться над тобой. Нахмурился Тенгер. — Ты зря просишь это, — сказал он. — Но раз я обещал что я создам для тебя человека. Только знай, что раз в поколение, а люди по твоей просьбе будут смертны, среди них станет рождаться илбеч строитель Райхона. Он начнет делать новые острова для себя и своих детей. Островов будет становиться все больше. Вскоре появятся и такие, до которых ты не сможешь дотянуться, поскольку их со всех сторон закроет соседняя острова, а твой путь — лишь один, Райхон. И я не знаю, кто над кем будет смеяться в конце концов. — Я проклинаю твоего Илбеча! — скричал Яролгуй. — Он нигде не найдет покоя и не встретит счастья. У него не будет друзей, и даже родня станет издеваться над ним. А если он хоть кому-нибудь скажет там о своем даре, то проживет и не больше дня. Я буду охотиться за ним неутомимо. Он не уйдет от моей мести, даже если выстроит Арайхон на краю мира. Граница встретит его жаром и пламенем, и он не сможет ни жить там, Не убежать из Далайна. Так я сказал. — Ты сказал все? — спросил Тенгер. — Нет, но мое последнее слово я скажу потом. Промолвив так, Ерол Гуй уполз в темную дыру, а Тенгер пошел строить Далайн. Алдантесек остался пустым, и никто не думал о вечном. Долго продолжалась работа лишь на исходе срединных веков вернулся Тенгер, ударил по основанию алданта сего и когда ярол гуй выполз сказал ему я все сделал по твоему слову они вместе отправились к далайну и реолгу увидав что все исполнено усмехнулся и произнес, Я отравлю воду Далайна своим ядом, так что это уже будет не вода, и когда-нибудь яд разъест стены Далайна и растечется по всему пространству, и нигде не останется места для глупого Тенгера». «Что ж», — сказал Тенгер, — «это было твое последнее слово, и пусть будет по-твоему». Но берегись, если прежде в Далайне не останется места для тебя. И поскольку это действительно были последние слова, то еролгу и молча канул в глубине Далайна, а Тенгер вернулся на Алдан-Тесек, думать о вечности, у которой кончились срединные века и начались новые.